Глава девятнадцатая. «Это как это?» Не сдержавшись, озвучил я свое удивление. «Ишь ты, как проняло!» Хмыкнул митюня «Даже любопытно стало, чего там такого эдакого в описании вычитал». «Да я про другое. Только сейчас обнаружил, что время на таймере замедлилось. Обычно оно, наоборот, только ускорялось. А сейчас вдруг...» «А, это...» перебил здоровяк по голосом «Я тебе на руку чаху приладил, пока ты в отключке был. Да не на правой, на левой ищи». Я лихорадочно задрал левый рукав толстовки и с трудом подавил крик, обнаружив с внутренней стороны, ближе к локтевому сгибу, здоровенную, намертво присосавшуюся к коже, белую, как мел, пиявку с основательно раздувшимся брюшком. «Фу, млядь!» «Не тронь!» — Митюня отбросил мою вторую руку, потянувшуюся было к паразиту. «Это правильная чаха, адаптированная под нас артефактором, и вреда тебе она точно не принесет. Насытится и сама отвалится. Но пока она сосет твою кровь, система воспринимает тебя в симбиозе с паразитом. На чаху, как местного жителя, наши ограничения не действуют. И пока ты с ней, типа единое целое...» Убывание лимита твоего пребывания здесь в разы замедляется, что ты сам только что и обнаружил. «Черт, все равно выглядит мерзко!» «Да если б я тебе не показал, ты бы ее присутствие на своей руке даже не заметил», – проворчал здоровяк, опуская на место рука в толстовке. В принципе, его логика была мне понятна. Из-за моей неожиданной болезни старший товарищ решил перестраховаться». «Ведь неизвестно, как быстро удастся снова поставить меня на ноги, чтобы я смог самостоятельно продолжить путь». А замедление обратного отчета давало существенную прибавку времени на вынужденное ожидание. «Ладно, переживу», — пообещал я, возвращая руку с полезным паразитом обратно на траву. «Переживет он, видали?» — продолжил ворчать Митюня. «Между прочим, чаха не вечная». Ее всего на десять, от силы двенадцать раз хватает. Дальше дохнет паскуда, а одна такая у артефактора. Десять штук стоит. Вот и считай, почем мне моя доброта обходится. Тысячу за прокат чахи я хоть сейчас могу вернуть, насупился я. Кошелек только мой достань. Ты, пацан, походу не понял. Ни рублей, евро, ухмыльнулся здоровяк. Ну че, доставать кошелек? не надо покачал я головой совершенно другими глазами невольно покосившись на нешуточное богатство спрятанное под рукавом не парься позже отдашь как нибудь небрежно махнул рукой митюня и потянулся за очередной пивной банкой сделав внушительный глоток он добавил ты парень честный верю не кинешь ну за честность угу Кивнул я и машинально сделал глоток из предложенной банки. «Фу, гадость!» «Вот, другое дело, а то не пью, не пью». Расплылся в щербатой лыбе метюня, забирая банку обратно. «Может, вот эту штуку возьмешь за уплату долга?» Я вытащил из кармана переливчатое семечко. «Вроде бы оно тоже немало стоит». «Ишь ты, Эблюз!» — смыкнул Митюня, забирая из моих рук коварный артефакт. «Откуда?» «Впрочем, и так понятно. хасистка презентовала». «Да? Вот же ж, сука, неугомонная». Она обещала, что Эблюс поможет создать расширение что-нибудь типа такого же бездонного кармана, как у тебя в штанах. Вот я и согласился. «Самое смешное, пацан, что эта стерва тебя не обманула». Эблюс действительно используется для создания пространственного расширителя. И эта безделушка на самом деле стоит до дохренища бабла. Вот только сука забыла подсказать тебе одну маленькую деталь. Эблюсом, как и любым другим ресурсом темной параллели, нельзя пользоваться до обработки его артефактором. В сыром виде такие штуки на раз складывают барьер равновесия между нашей и теневой параллелями, обращая все зеркала рядом с ними в зеркальные порталы, что приводит к спонтанному возникновению прорывов. Да чё я тебе рассказываю? Ты ж сам недавно этому стал свидетелем». «Не понимаю. Линда, она же вроде адекватная женщина. Зачем ей это было нужно?» Вот что ей проку от того, что бестии ворвутся в город и устроят охоту на мирных граждан. Все равно вскоре прибудет команда порядочников из офиса, перебьет всех тварей и захлопнет портал. «Ну, портал порталу рознь. Через ту махину, что ты ненароком расхлебянил. Такой зоопарк к нам в гости мог набежать. Мама, не горюй!» «Выходит, этим подарком она хотела от меня избавиться?» а сама ведь в благодарностях рассыпалась у, -у, у меня другое интересует как эта стерва смогла так быстро выйти на тебя почти сразу же после того как борисыч пинком под зад ее из города выставил да я сам толком не понял мне типа приснился сон и я рассказал миетене про странный разговор через зеркало с последующей эффектной презентацией эблюса «Млядь, твоему наставнику в натуре башку надо оторвать!» Взорвался здоровяк, как только я замолчал. «Это ж надо! Не объяснить молодому элементарных правил выживания! Запомни, Сережа, никогда не ложись спать в комнате с зеркалом. Во сне твой ментальный контроль ослабевает, и более опытный и ясновидящий, не обязательно даже хаосист, а любой... Имеющий в арсенале подходящий навык контроля на расстоянии, запросто может черти что тебе через зеркало внушить, после чего ты запросто можешь оказаться даже в большей заднице, чем сейчас. Понял, приму к сведению, а как же с моим Эблюсом, напомнил я старшему товарищу об артефакте, как бы не взначай спрятанным им за разговором в свой бездонный карман. «Верну вместе с остальными вещицами, когда выберемся отсюда. Не переживай», — пообещал Метюня и тут же добавил. «И, разумеется, лично проконтролирую, чтоб ты сразу сдал его артефактору». «А вырученных за Эблюз денег мне хватит, чтобы погасить долг за чаху?» «Еще как хватит», — хмыкнул Метюня, сминая в могучем кулаке пустую банку и тут же открывая новую. Артефактор возьмет у тебя эту безделушку штук за сорок, плюс-минус несколько тысяч. Как сторгуешься? Че, тоже евро? Ну не рублей же. Охренеть. Так это, оказывается, чертовски выгодное занятие? Эблюсы на теневой параллели собирать? Угу. Только сдохнуть при этом занятие можно на раз-два. Че-то мы с тобой, пацан, заболтались. К порталу идти пора. Как самочувствие? «Да вроде норм. Ты мне так и не рассказал, что там с навыком». Я своими словами пересказал прочитанное четверть часа назад описание. «А чё, в принципе, штука неплохая. Поскрепщительный подбородок здоровяк. Главное, чтобы пот у тебя был не сильно вонючим, а то твари нас за версту почуют. Придётся догола раздеваться и всю одежду тут оставлять». «Да ну нафиг. Тогда лучше вообще такое лечение не применять». К тому же на первой ступени только 10% прироста исцеления обещали. Так открой вторую, или параметры не позволяют. Вернув поворотом колеса строки характеристик и параметров, я обнаружил, что свободных теневых бонусов к распределению стало аж 1502, что позволяло разогнать отстающий параметр КЭП даже не до шести а сразу до семи Во всех трех моих навыках условия активации первой ступени отличались от условий активации второй ступени только увеличением параметра CAP. На первой ступени в CAP нужна была пятерка, для второй уже шестерка. Следуя этой логике, рискнул предположить, что условия активации третьей ступени изменятся увеличением параметра CAP до семерки и тогда текущих параметров мне бы хватало на активацию следом за второй и третьей ступени навыка «Целебный пот». Подытоживая вышеозначенное размышление, я мысленно сформулировал команду на активацию сперва второй ступени теневого навыка «Целебный пот», и следом, если повезет, то и третий. Хочу вложить 1459 свободных теневых бонусов в теневые бонусы «Кэп». Затем еще 40 свободных очков теневого развития направить на активацию второй ступени навыка «Целебный пот». И еще 80 свободных очков теневого развития на активацию третьей ступени навыка «Целебный пот». Через секунду перед глазами ожидаемо загорелись строки длинного системного лога. Внимание! Вами использованы 1459 свободных теневых бонусов.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 Триггер пробуждения теневой функции – касание кольцом развития подмышки. Условия активации третьей ступени – 80 очков теневого развития. Сила – 7, ловкость – 8, выносливость – 8, интеллект – 8, КЭП – 7. Внимание! Продолжительность действия пробужденной функции целебный пот ограничена параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 70%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 1 час 10 минут. Описание теневого навыка. При пробуждении функции «целебный пот» вы начинаете интенсивно потеть. Из потом из вашего организма будут интенсивно выходить болезнетворные бактерии. Кроме того, попадая в открытые раны, пот будет способствовать их ускоренному заживлению. Ограничение второй ступени теневого навыка «Целебный пот». Процесс исцеления болезни или раны при пробуждении функции ускоряется на 25%. Внимание! Вами использовано 80 свободных очков теневого развития. Активирована третья ступень теневого навыка «Целебный пот». 0.3, 0.2, 0.1, 0.1. Вам доступна активация теневой функции «Целебный пот» в любое время дня и ночи. Триггер пробуждения теневой функции. Касание кольцом развития подмышки. Условия активации четвертой ступени. 160 очков теневого развития. Сила 8. Ловкость 8. Выносливость 8. Интеллект 8. Кэп 8. Ограничение третьей ступени теневого навыка «Целебный пот». Процесс исцеления болезни или раны при пробуждении функции ускоряется на 50%. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков. Я просчитался. В условиях активации третьей ступени навыка «Целебный пот» выросли сразу два параметра. Как я и предполагал, до семёрки подскочил КЭП, и до восьмёрки в системном запросе неожиданно поднялась ещё и ловкость. К счастью, мой показатель ловкости тоже соответствовал затребованной величине, и авантюрная прокачка на удачу осуществилась в лучшем виде. С замирающим сердцем я сунул палец с кольцом под левую подмышку и через секунду почувствовал непривычно прохладную испарину на лбу и холодные струи пота, бегущие по спине. Лечебный эффект от последних я ощутил практически сразу. На болючие свежие царапины ледяные струи пота подействовали как заморозка, полностью заблокировав болезненное ощущение от трения раненой спины о шершавую древесную кору. Безнадежно испорченная одежда в очередной раз за бесконечно долгий день начала пропитываться потом. Я стал незаметно принюхиваться, но не через пять, не через десять секунд действия целебного пота, вонючей мускусной волны, которую пугал старший товарищ, я не почуял. Сместив взор на таймер обратного отчёта, заметил, что задержка секундомера уменьшилась с трёх тактов до двух. Зато из-за роста кэп почти на 15 минут увеличилось контрольное время. 43.07, 43.07, 43.08, 43.08. «Судя по довольной роже, у тебя получилось», — отсалютовал мне очередной вскрытой банкой митюня «Да, я развил навык до третьей ступени, и теперь он увеличивает скорость исцеления любых болячек на 50%. «Так чего ждешь? Пробуждаю функцию. Испытаем твой пот на деле». «Уже», — ухмыльнулся я. «Да иди ты. Незаметно совсем. Даже рожа не раскраснелась». Целебный пот оказался холодный. В местном жарком климате это очень удобно. Освежает. «И давно ты так потеешь втихаря?» «С минуту примерно. Раны на спине уже совсем не чувствую, словно и не было их вовсе». «Ну, чё сказать? Поздравляю тогда. Вони от тебя я не чую. Значит, и твари не прочухают. Потей себе на здоровье, сколько влезет». Под левым рукавом раздался сочный хлопок, и я почувствовал, как оторвавшаяся от кожи пиявка покатилась по руке вниз. Хотел перехватить чаху второй рукой, но Метюня меня опередил, подставив под выпадающий из рукава белый шарик специальную банку с желеобразной серой массой в мгновение ока вдруг оказавшуюся в его руке вместо улетевшей в траву пивной. «Все, время перекура истекло», — объявил здоровяк, первым поднимаясь с колен и убирая закрытую крышкой банку с чахой в свой бездонный карман штанов. Опираясь о ствол дерева, я тоже поднялся на ноги. Самочувствие мое определенно, с каждой минутой действия целебного пота становилось все лучше. Стекающий с олба пот, попадая в глаза, не вызывал неприятного зуда и раздражения. Наоборот, зрение с ним даже улучшалось и на несколько секунд становилось еще острее. Жор в легких исчез без следа. Я дышал легко и свободно конечно в теле еще присутствовала некоторая слабость как обычно бывает после тяжелой болезни но и ее негативный эффект под действием активного потоотделения постепенно сходил на нет увы не обошлось и без отрицательного момента интенсивное потоотделение стремительно истощало и без того скудные запасы влаги в организме двинувшись следом заятней к замаскированному подломанным стволом выходу из убежища я вдруг ощутил страшнейший приступ сушняка. Язык резко распух во рту и стал шершавым, как кора окружающих стволов, а в пересохшем горле мерзко захрипела. Позабыв о своей нелюбви к пиву, я тут же разыскал в траве последнюю недопитую банку товарища и, запрокинув над головой, сделал несколько жадных глотков. И потом еще долго тряс мигом закончившуюся банку, выуживая последние капли оседающей пены. «Ишь, как тебя сердешнее разобрало!» покачал головой митюня со стороны, наблюдая этот цирк с конями в моем сольном исполнении. «Да брось ты эту пустую жестянку, у меня еще есть!» Жестом фокусника он вытащил из кармана вторую упаковку из шести полулитровых банок и, отломив две, одну оставил себе, а вторую протянул мне. В этот раз я, разумеется, и не подумал отказаться. Ну, за непреодолимую силу обстоятельств. Вскрыв банку, отсолютовал ею метюня и сделал фирменный затяжной глоток. Я же припал к подаренному пиву, как к божественному нектару, с каждым глотком ощущая, как сковавшая гортань сухость отступает, и телу, наполняемому чудесной, слегка горьковатой пенной жидкостью, «Становится просто пипец, как хорошо!» Уговорив свою банку за считанные секунды, я потянулся за добавкой, но старший товарищ злодейски умыкнул оставшуюся упаковку обратно в карман. «По первости сразу много нельзя, малой», — покачал головой митюня «А то развезет с непривычки, начнешь еще чудить. Береженого Бог бережет». «Ага, сам-то вон уже седьмую пьешь» заворчал я недовольно. «Ты, пацан, нас не равняй Я калач тёртый. Мне это пиво, что тебе вода. Ладно, хорош гундеть. Двинули». Митюня отшвырнул банку с остатками пива и развернулся обратно к приоткрытому проходу. Я проводил грустным взглядом жестянку с добрым глотком нектара и шагнул следом за старшим товарищем.